Глава четвертая На утро Ольга, навязавшаяся сестре в провожатые, вызвала по телефону такси. Трусливо приседая, она пробежала несколько метров, отделявшие дверцу машины от двери подъезда. Мила, которая второе утро подряд напяливала на себя вечернее платье, была больше раздосадована, чем испуганна. Несмотря на спиртное, принятое в качестве снотворного, спала она не сладко. Каждый шорох казался ей исполненным значением, и она с тревогой вслушивалась в ночь, то и дело отрывая голову от подушки. Когда такси доставило пассажирок по назначению, Миле пришлось тащить защитницу за шиворот плаща, иначе она не желала вылезать из машины. «Скажи шоферу, пусть проводят нас до квартиры. За десятку!» — прошипела Ольга в ухо сестре, против воли оказавшись на улице. «Как я ему это объясню?» «Дай ему понести сумку». «С твоим носовым платком?» Невзирая на причитание Ольги, мило отпустила машину и решительно двинулась к подъезду. «Если ты хоть чуть-чуть интересуешься преступлениями», сказала она ей, то должна знать простую истину. Если кто-то задумал меня убить, он обязательно это сделает. Я могу нанять 10 телохранителей, это ничего не даст. Рано или поздно замолчи!» — взвизгнула Ольга, повиснув у нее на руке. «Не желаю слушать!» Они вошли в подъезд и, задирая головы, поднялись на второй этаж. «Конечно, есть шанс обнаружить врага раньше, чем он успеет выполнить задуманное», — продолжала Мила. Она достала из кармана ключ и принялась совать его в замочную скважину. Братья Глубоковы замерли наверху, иступленно прислушиваясь. Заметив из окна двух женщин, входящих в подъезд оба успели выскочить на лестничную площадку и теперь переминались с ноги на ногу, одержимые жаждой действия. «Господи! Замок сломался!» — воскликнула Мила и топнула ногой. «Что теперь делать?» «Кажется, она не старая», — шепотом сказал Борис прямо в ухо Константину. «Так что идти тебе!» С этими словами младший брат толкнул старшего в спину, и тот, потеряв равновесие, поскакал вниз по лестнице, производя изрядный шум. Завернув вниз, Константин несколько секунд спустя увидел на площадке второго этажа двух насмерть перепуганных женщин. Одна из них, повыше и потоньше, вжалась в стену и втянула голову в плечи. Вторая блондинка с воинственно взъерошенным хохолком на затылке держала перед собой сумку словно щит и смотрела на Глубокого глазами полными ужаса и тоски. «Ничего не может быть естественнее соседа, спустившегося сверху», мысленно передразнил Константин брата и, чтобы разрядить ситуацию весело, сказал «Привет». Поскольку ни одна из женщин его радости разделить не захотела, он посчитал нужным добавить «Я просто иду мимо. У вас что-то случилось?» «У нас ничего не случилось», — напряжённым голосом ответила блондинка. Красивый незнакомец не двинулся с места. «Ах, да чего же хорош», — подумала тем временем любвеобильная Ольга. «Правда, глаза у него хоть и голубые, но какие-то уж чересчур блестящие». Константин, между тем, лихорадочно придумывал, что делать дальше. Помощи у него просить явно никто не собирался». «И все-таки мне кажется у вас какие-то проблемы», — привязался он, не желая уходить посрамленным. «Нет у нас никаких проблем», — рассердила женщина, державшая в руках ключ. Ее привлекательное лицо портили губы, сжатые крепко-накрепко. «Наверное, это и есть Лютикова», — решила Константин. «Ничего себе штучка!» Номер со щепоткой соли с такой явно не прошел бы. «Может быть, дверь не открывается?» Не отставал он, стараясь придать себе добродушный и просветленный вид. Такой он напускал на себя только в те минуты, когда счастливые родственники совали ему в руки своих младенцев. «Мы справимся», — пообещала Лютикова, продолжая напряженно смотреть на него. «Я ваш сосед, сверху» пояснил Константин, махнув рукой у себя над макушкой, и добавил «Новый, снял квартиру, так что будем видеться часто». Мысль о том, что Борис слушает и оценивает его слова, мешала Константину вести себя естественно. «Вы куда-то шли?» — спросила непримиримая Лютикова. Это был прямой намек на то, чтобы он убирался» константину не хотелось уходить ни с чем поэтому он предпринял еще одну попытку может быть ключ не вставляется в замок спросил он как бы между прочим и добавил мой папа был слесарем так что да да воскликнула ольга которая казалась опасным так долго стоять в подъезде ключ действительно не лезет в дурацкую прорезь константин тут же воодушевился так так пробормотал он. «Сейчас посмотрим». Достав из кармана припасенную лупу и тонкий пинцет, он кинулся вперед и принялся ожесточенно ковыряться в замке. «Дайте ключ», потребовал он через некоторое время. Мила неохотно протянула ключ, и Константин два раза победно щелкнул язычком замка. «Пожалуйста», сказал он, гордясь собой до безобразия. «Ой, — сложила ручки перед собой Ольга. — Как вы нам помогли? — Спасибо. — Спасибо, — неохотно присоединилась к ее восторгом сестра. — Может быть, вам еще что-нибудь нужно? — с надеждой спросил Константин. — Например, кран починить. — Ваш папа разве был не слесарь? — с подозрением спросила Мила. — Он был слесарь-водопроводчик. Двойная выгода. — Да? — Да. Но все равно, прощайте. Константину ничего не оставалось сделать, как шевелить ногами. Он спустился на первый этаж и остановился перед дверью на улицу, вслушиваясь в диалог, который затеяли сестры. Судя по всему, они боялись заходить в квартиру. Почему, интересно? — Дай же мне пройти, — кипятилась Мила, пытаясь вырвать из пальцев сестры рукав своего пальто. Нет, это опасно. Замок был сломан. Может быть, внутри засада. Я сейчас войду и посмотрю, а ты оставайся здесь. Но я боюсь одна. Зачем ты вообще со мной поехала? Чтобы не дать тебе совершить глупость. Мила, слушай, я поняла. Тебе срочно нужен частный детектив. Я займу у папы денег, скажу ему, что хочу сделать пластическую операцию. У меня молодой муж... Папа всё поймёт правильно. «Частный детектив», — подумал изумлённый Константин. «Интересно, зачем он им сдался?» Он вспомнил, что Борис призывал его быть изобретательным и напористым, и, вздохнув, снова отправился вверх по лестнице. Дамы всё ещё припирались возле приоткрытой двери в квартиру. Константин легко взбегал с одной ступеньки на другую. Заслышав его шаги, сестры замолчали и снова страшно напряглись. Едва Константин открыл рот, чтобы произнести что-нибудь подобающее случаю, как наверху громко кашлянули, и Борис глубоко в три прыжка очутился в поле общего зрения. Зачем-то он поднял воротник куртки и спрятал в него нос. «Это вы частный детектив?» Спросил он у Константина из подворотника «Мне вас рекомендовали как первоклассного специалиста. Лучше вас, говорят, в Москве вообще никого нет. Только вы можете мне помочь. У меня очень сложное дело. Поэтому доверить его я могу только вам. Назначьте мне день. Ведь сейчас вы, наверное, заняты». Константин важно кашлянул, но вместо него ответила попавшаяся на крючок Ольга. «Да». «Он сейчас занят. Вы ведь не откажетесь зайти?» Понизив голос, спросила она у Константина. «На чашечку чаю. По-соседски». «Ладно, тогда до встречи», — быстро сказал Борис и с неподобающей клиенту скоростью дернул вниз по лестнице. «Приходите завтра!» — крикнул Константин ему в спину. «Сюда!» Радостно воскликнула Ольга и, открыв дверь, с недюжинной силой втолкнула частного детектива в квартиру. Тот пролетел весь коридор и едва не вмазался в стену. «Что ж ты делаешь?» – зашипела Мила. «Надо было предупредить его об опасности. Он же сыщик». Доморощенный сыщик тем временем обежал все комнаты, заглянул в ванную и вернулся, переминающимся с ноги на ногу сёстрам. «Можете входить? В квартире всё чисто!» Ухмыльнувшись, сообщил он, а сам подумал. «Интересно, кого они так боятся? Может быть, как раз того типа, который заключил сделку с нашим дедом? Впрочем, теперь у него появился реальный шанс всё узнать в подробностях, если, конечно, его наймут». Да, мы собирались занять денег на расследование, поэтому нельзя заламывать цену.